Не церемонясь, Хоа сняла слой грунта прямо с цветами, обнаружив на глубине около фута толстую упаковочную пленку черного цвета. Несколько плотных пакетов разного размера были туго обмотаны скотчем. Теперь стоило обдумать, как поступить. Сразу позвать Махмуда и начать перетаскивать содержимое схрона, или сначала взглянуть, что тут припрятал босс. Хоа выбрала второе. Достав маленький размером с брелок выкидной нож, аккуратно вскрыла первый пакет. Внутри лежали характерные цилиндрические динамитные шашки для проведения горных работ. Хуа не обладала квалификацией Махмуда, но кое-что в подрывном деле смыслила. Первым делом взглянула на дату выпуска динамита и разочарованно вздохнула. Взрывчатка оказалась слишком старой, выпущенной более двух лет тому назад. Её надёжность оставляла желать лучшего. В других пакетах нашёлся обычный ТНТ в виде прямоугольников, чем-то напоминающих по виду самое дешёвое мыло низкого качества. Отлично, пакет с промышленным динамитом всего один. Видимо, босс слабо разбирается во взрывчатых веществах, иначе не хранил бы просроченное. Пускай динамит тут и остаётся. Остальное TNT. Его-то мы и будем использовать. Хоть и послабее будет, чем C4, да и применять придётся в виде шашек. Тротил не размять руками и не запихнуть куда хочешь. Схему закладки действительно придётся менять. «Махмуд что-нибудь обязательно придумает». Хо заботливо накрыла вскрытые пакеты куском черной пленки и направилась к выходу из оранжерей. В этот момент мир снова замерз. Вместо обычных звуков раздался уже знакомый свист, исчезло дуновение ветра, замерли листья на деревьях. Теперь нечего было и думать о том, чтобы перетаскивать взрывчатку в пакетах. Возникал риск повредить ее, а этого стоило избегать любой ценой. «Еще большее снижение мощности заряда ставило под угрозу задание. Если ускорение происходит скачками, — размышляла Хоа, — то рано или поздно все снова придёт в норму. Но я не могу предсказать, когда это случится. К тому же сейчас у нас явное преимущество перед замерзшими Янки. Можно спокойно пройти мимо любых систем безопасности, на глазах у охранников монтировать заряды. Такой шанс упускать нельзя». Она обошла дом, осторожно выглянула из-за угла, Возле перевернувшегося грузовика с кирпичами никого уже не было. Ни полицейских, ни индийца. Босс тоже куда-то подевался. Возможно, успел зайти в дом. Проверяя это предположение, Хоа медленно отворила дверь. Так и есть. Старик замер посреди прихожей с приподнятой левой ногой. Показалось, что двигался он все же чуть быстрее, чем в тот раз, когда мир застыл впервые. Хоа вспомнила свои ощущения, будучи на прицеле у босса, недовольно фыркнула. Она не имела склонности мстить, но сейчас был самый подходящий момент. Захватив кончиками пальцев сразу несколько седых волосков, росших из ноздрей старого заговорщика, она с легкостью их выдернула, после чего покинула дом, испытывая чувство приятного злорадства. Возвратившись на базу, Хоа застала там забавную сцену. Ай забился в угол, выставив перед собой калашников без магазина, а Махмуд сидел за столом и невозмутимо поглощал консервированную баранину охватив банку широкой ладонью. «Что здесь происходит, соратники?» «Он меня щупал!» Лаксива завопил американец. «Представляешь? Извращенец, чертов! Раздел и ощупывал!» «Ну и?» Хо усилием воли сдерживала смех. «В результате ты лишился девственности?» Айзер рычал, опустил дважды бесполезную штурмовую винтовку. В условиях замедлившегося мира ее автоматика не работала, а сейчас оружие и вовсе оказалось разряженным. «Я пытался объяснить неверному, чего хотел на самом деле», — усмехнулся Махмуд. «Но он помешан на неприкосновенности своей задницы и не воспринимает доводов разума». «Я ничего не нашел», — добавил он под испытующим взглядом Хуа. «И то хорошо. Дополнительные руки нам сейчас не помешают». «Какие еще руки?» — взвизгнул Ай. «Лучше не подходите ко мне! Зубами буду грызть!» «Слушай внимательно, щенок!» С брезгливым выражением на лице произнесла Хоа. «Ты жив только потому, что Махмуд не нашел на теле скрытых прослушивающих устройств, как это было в случае с контрабандистом. Мы знаем о задании, полученном тобой от босса. Даже не думай, что сможешь использовать хотя бы процентный шанс его выполнить. Если бы не требовалась сейчас твоя помощь, то лежал бы уже на задах дома с перерезанным горлом и поливал лужайку кровью. Вы, американцы, трепетно относитесь к газонам, «Удобряете, поливаете, стрижете регулярно, а я введу новую моду на окрашивание травы кровью. Начну с тебя прямо сейчас, если не замолчишь, уловил!» Ай нервно кивнул несколько раз. Затравленным зверьком уставился на Махмуда. Надрывно вздохнул. «Что вы сделали с боссом?» «Ничего», — ответил Ахуа. «Мы профессионалы, а не кучка уголовников с совершенно диким кодексом поведения». В том числе поэтому вы оба до сих пор живы. Старик признал, что был неправ, и что наше задание для него имеет наивысший приоритет. Мы мило побеседовали, и он даже угостил меня своим самым замысловатым коктейлем». «А если я не поверю?» Американец потихоньку приходил в себя и уже начинал критически осмысливать услышанное. «Раз уж он угощал тебя коктейлем, то должен был сказать и название «Какое?» Хо задумалась». Босс действительно что-то такое упоминал, но слушала она в полуха, не сочтя информацию, достойной запоминания. Порывшись в памяти, произнесла. «Волосатый папа! Вроде бы так!» «Хорошо!» Ай поднялся на ноги, отложив в сторону калашников. «У нас с боссом есть свой условный язык. Волосатый папа. Пароль на отмену поручения с его стороны. Теперь я верю вам, а вы можете полностью доверять мне». Хоа поймала настороженный взгляд араба, в голове тут же пронеслись мысли о том, что Ая никто и не заставлял признаваться в наличии системы паролей. Он сделал это сам, без всякого принуждения. Не мог ранее казавшийся бесхитростным американец быть настолько коварным, чтобы вести тонкую и опасную игру. «Хорошо. Доверие восстановлено». «Тебе нужно поесть». Махмуд выставил на стол еще одну консервную банку. «Сил много тратится». Хуа знала, что араб не употреблял пищу, произведенную неверными, и всегда имел с собой запас дозволенных мусульманам продуктов. Выехав на задание в Европу или Штаты, Махмуд первым делом выяснял, нет ли где поблизости магазина или отдела торгующего кошерной продукцией, хотя, будучи этническим арабом, подрывник негативно относился к Израилю и всему, что с ним связано. Однажды Хуа спросила, как его убеждения сочетаются с едой, предназначенной для иудеев. И Махмуд ответил, что при отсутствии халяльных продуктов православным разрешено вкушать пищу, которую производят для себя народы, живущие по закону Моисея. «Спасибо, Махмуд. Прибереги для себя. Я найду чего-нибудь». Она направилась к холодильнику, на ходу инструктируя подчиненных. «Итак, соратники, вместо пластида у нас теперь ТНТ. Запас лежит в оранжерее возле дома босса. Перевести его автотранспортом не получится». «В замедлившемся мире воспользоваться машиной нельзя, придется таскать на себе. Какие будут соображения по этому поводу?» «Чем ближе к телу предмет, тем проще с ним управляться», — заявил Махмуд. «Лучше всего будет обвязаться тротиловыми шашками и в таком виде их переносить». «Это не опасно?» — робко поинтересовался американец. «Без детонаторов ТНТ практически безвреден», — улыбнулась Хоа. «Лишь бы тебе не пришло в голову разбежаться и с размаху впечататься в стену. Мы движемся гораздо быстрее застывшего мира, и удар получится впечатляющим, теоретически способным инициировать подрыв TNT. Кстати, я тут подумала, Махмуд, а почему бы тебе не использовать автомобильный аккумулятор вместо древней динамо-машинки?» «Она не такая уж и древняя», — возразил подрывник. «Семидесятых годов выпуска. Вполне работоспособная, я проверял». «Компактная, легко обхватывается обеими руками. Значит, сработает гарантированно. А вот по поводу аккумулятора не уверен». «Тебе виднее». Поглощая наспех сделанные бутерброды, кивнула Хоа. «Ай, как себя чувствуешь? Придется сделать несколько рейсов туда и обратно, чтобы перенести всю взрывчатку». «Нормально», — отозвался американец. «Голова немного кружится и перед глазами иногда двоится». «Как подумаю, что этот размытый сотворил со мной такое при помощи простого бейсбольного мяча!» «Что?» Хо от удивления прекратила жевать. «А я-то гадала, чем же он тебя приложил, так что вмятина на лбу осталась, а на коже особых повреждений нет. Выглядит как после ожога, не более того». А ну хитрился полю бейсбольной битой отбить», — проворчал Ай. «Представляете? Я в детстве о подобном мечтал, но не думал, что когда-нибудь увижу в реальности». «Размытые настолько опасны, что вступать с ними в открытое противостояние нужно только в самом крайнем случае. И держаться от них на дистанции, не предпринимая попыток сближения». «Да», — согласился араб. «То, чё на собственном примере доказал твои выводы». «Чуть не забыла», — едва не поперхнувшись, вскрикнула Хоа. «Можешь вспомнить, куда ты подевал передатчик с тела мексиканца?» Микрофон оторвал, а затем каблуком с размаху наступил. — невозмутимо сообщил Махмуд. «Превратил в плоскую лепешку, не толще крышки от консервной банки». «Фу, от сердца отлегло. Ну, хоть со спецслужбами у нас не будет явных проблем. Где бы еще веревок набрать для переноски взрывчатки?» «И с этим проблемы нет», — успокоил араб. «Когда мир на время оттаял, я разобрал пару простыней на узкие полоски ткани. Удобно ими крепить провод приминирования «Отлично!» Под эту жилаху вставая из-за стола. Пойдем, пока вокруг все застывшие. В этих условиях охраны комплекса можно пренебречь.